Глава д е в я т Лето прошло, а вместе с ним свежесть и новизна парижских впечатлений, хотя нельзя сказать, чтобы Париж утратил для ю д ж и н а свое очарование. Своебрзие о а жизни незнакомого ему народа, другие по сравнению с его собственной страной идеалы и вкусы. более снисходительное и человечное отношение к вопросам нравственности, более спокойное приятие ударов судьбы, человеческих слабостей и классовых различий, не говоря уже о разнице во внешнем облике, в одежде, жилье и развлечениях, все это в равной мере удивляло и занимало его. Он мог без устали изучать Европейскую архитектуру сравнивал ее с американской. Он отмечал терпимость французов, то легкость, с какой они относятся к жизни, выслушивал нескончаемые рассуждения Анжелы, о любви французских х о з я е к к чистоте, об их трудолюбии и бережливости, радовался, что здесь незаметно присущи американцам потребности всегда что-то делать. Анжелу. Поражали исключительная дешевизна стирки белья и ловкость, с какой их к о н с ь е р ж к а которая верховодила всем кварталом и достаточно знала английский язык, чтобы объясняться с жильцей американкой, справлялась со своей работой и провизию сама закупала, и готовила, и шила, и принимала гостей. Здесь не знали ни изобилия продуктов, ни бессмысленного расходования их. столь характерного для Америки. Анжела и сама была бережлива, поэтому она очень подружилась с мадам Боргош и училась у нее, как лучше навести экономию и порядок в хозяйстве. Странный ты человек, Анжела, сказал ей однажды Юджин. По-моему, тебе больше нравится сидеть внизу под лестницей и болтать с этой француженкой. чем бывать в обществе самых знаменитых художников и писателей? о чем ты можешь говорить с ней? да ни о чем особенном, ответила Анжела, от которой не укрылся легкий намек на отсутствие у нее интереса к искусству. просто она умная женщина и к тому же очень практичная. у мадам б у р г о ш ж за полчаса Скорее научишься разным хитростям экономии, чем у любой американской хозяйки за всю жизнь. А интересует она меня не больше, чем другие. Твои художественные натуры, насколько я могла наблюдать, только и умеют, что без толку носиться повсюду и разыгрывать из себя бог весь кого, хотя на самом деле ничего собой не представляют. Юджин услышал в ее словах обиду, вызванную его замечанием, которое было сделано не совсем в том духе, как она его восприняла. Я вовсе не хотел сказать, что у нее нет своих достоинств, начал он оправдываться. Для всего нужен талант, надо полагать. Мадам Бургош несомненно производит впечатление не глупой женщины. А где ее муж? Убит на войне, с сокрушением ответила Анжела. Ну что ж, ты, наверное, столько му научишься у нее, что в Нью-Йорке сможешь управлять целым отелем. Мне кажется, ты и без мадам Бургош недорно справлялась с нашим хозяйством. ю д ж и н произнес этот комплимент с улыбкой. Ему хотелось отвлечь мысли Анжелы от искусства и художников. Он надеялся, что она почувствует или поймет, что он не хотел ее обидеть. Но утихомирить ее было не так-то легко. Ты очевидно считаешь меня полным ничтожеством, ю д ж и н сказала она немного погодя. Почему ты с таким презрением говоришь о моих беседах с мадам Бургош? Она далеко не скучный человек. Это исключительно умная женщина. Ты ее не знаешь, ты никогда не разговаривал с ней. Она говорит, что ей достаточно было взглянуть на тебя, и она сразу поняла, что ты совсем не такой, как другие. Ты напоминаешь ей какого-то мистера Дега, который когда-то жил здесь. Это правда был знаменитый художник Юджин. Был ли Дега великий художник? воскликнул Юджин. Ещё бы. И он занимал эту студию? Да, но только давно, лет пятнадцать назад. ю д ж е н просиял от удовольствия. Это был серьезный комплимент, и теперь уж он не мог не проникнуться симпатией к мадам б у р г о ш Она несомненно умница. иначе бы ей и в голову не пришло такое сравнение. Анжела, не в первый раз добившись от него признания, что ее домовитость и хозяйственные способности играют такую же важную роль в этом мире, как и всякие другие д р о в а н и я успокоилась и развеселилась. Как мало влияет на человеческую натуру искусство, окружающие условия. Перемена климата или места, подумал Юджин. Вот он в Париже. Он материально неплохо обеспечен, достиг славы или, по крайней мере, находится на пути к ней. А между тем они ссорятся с а н ж е л ы и з з а с у щ и х пустяков, совсем как бывало дома в Нью-Йорке на Вашингтонсквер. К концу сентября большинство парижских о т ю д о в Юджина. Было уже в таком состоянии, что он мог закончить их где угодно. Холстов пятнадцать были совсем готовы, другие близки к завершению. ю р ж и н решил, что лето у него не пропало даром. Он много работал, и результат его трудов был налицо. Двадцать шесть полотен, н и сколько не уступавших по его мнению написанным в Нью-Йорке. Они отняли у него меньше времени, но это объяснялось тем, что он стал увереннее в себе, увереннее в своих методах работы. Он с большой неохоты расставался со всем, что нашел в Париже, но уезжал с мыслью, что серия его парижских этюдов произведет на американцев такое же впечатление, как и нью-йоркские. Месье Аркен, например, и многие другие. Включая знакомых, к которым направили его д и з а и Дюла, были в восторге от них. м о с ь е Аркен выразил даже мысль, что на некоторые нашлись бы покупатели и во Франции. Юджин вернулся с Анжелой в Америку и, узнав, что может оставаться в старой студии до 1 декабря, засел, кончать работы к предстоящей выставке. Первые признаки, по которым Юджин стал догадываться, что с ним происходит что-то неладное, не считая всего в о з р а с т а в ш и х опасений насчет того, как примет американская публика его парижские тюды, заявили о себе осенью, когда ему начал казаться, а может быть, это действительно было так, что на него плохо действует кофе. Уже несколько лет, как он избавился от старого своего недуга желудочных недомоганий, но теперь болезнь стала постепенно возвращаться, и он жаловался Анжели, что его мучит после еды, а кофе определенно вызывает у него тошноту. Придется попробовать пить чай или что-нибудь другое, если это не прекратится, сказал он. Анжела предложила перейти на шоколад, и он так и сделал. Но результаты получились ничуть не лучше, если не хуже. У Юджина начались нелады с р а б о т ы Не в состоянии добиться желанного эффекта, Юджин переделывал картину снова и снова, пока она не утрачивала всякое сходство с первоначальным замыслом, и впадал в отчаяние. А когда ему уже казалось, что он достиг нужного эффекта, утро возвращало его к прежним сомнениям. Ну вот, теперь получилось, как будто хорошо, обычно говорил он. Анжела вздыхала с облегчением, так как вместе с ним переживала его тревоги, его вспышки отчаяния и неверия в свои силы. Но радость, где ее? Обыкновенно длилось недолго. Спустя несколько часов Анжела обнаруживала, что он снова работает над тем же полотном и что-нибудь переделывает. Он похудел, побледнел, и его опасения насчет будущего вскоре приняли явно болезненный характер. Черт возьми, сказал он однажды Анжеле, не доставало только, чтобы я с л е г Меньше всего мне хочется сейчас болеть. Нужно как следует подготовиться к выставке, а потом ехать в Лондон. Стоило бы мне написать серию лондонских и чикагских видов вроде нью-йоркских, и репутация моя бы у т в е р д и л а с ь Но если я свалюсь, ну что ты, Юджин, п р е р в а л а его Анжела. Тебе это только так кажется. Вспомни, как много ты... Работал этим летом, как много ты работал прошлой зимой. Тебе необходим хороший отдых, вот что тебе нужно. Почему бы в самом деле не сделать передышки, когда все будет готово к выставке и не позволить себе как следует отдохнуть? Денег у нас на некоторое время хватит, а месье Шарль, возможно, продаст еще несколько старых картин. А да то найдутся покупатели и на новые, и тогда ты можешь не торопиться. Зачем тебе ехать весной в Лондон? Лучше всего отправляйся куда-нибудь побродить, или поезжай на юг, или попросту поживи где-нибудь спокойно. Вот что тебе нужно. Юджин смутно догадывался, что нуждается не столько в отдыхе, сколько в душевном покое. Он не чувствовал усталости, только нервы были возбуждены и донимали всякие сомнения и страхи. Его терзала бессонница, мучили кошмары, стало п о ш а л и в а т ь сердце. В два часа ночи, когда в силу непонятных для человека причин в его организме происходят какие-то внутренние потрясения, он просыпался с чувством, словно летит в бездну. Сердце едва билось, и он нервно хватался за пульс. Иногда его бросало в холодный пот, и, чтобы прийти в себя, он вставал с постели и начинал ходить по комнате. Анжела в таких случаях тоже вставала и ходила вместе с ним. Как-то днем, стоя перед Мальбертом, он вдруг почувствовал странную слабость. Яркие круги поплыли у него перед глазами. В ушах зашумело, казалось, что его колют десятки тысяч иголок, что-то странное происходило с его нервной системой, как будто у него сдал каждый нерв. В первый момент им овладел ужас, он вообразил, что сходит с ума, но никому не сказал ни слова. Он понял, что причина его расстройства... н е в о з д е р ж а н и я что единственное для него лекарство воздержанность полная или хотя бы частичная, что он по всей вероятности так измотался и физически и нравственно, что ему будет трудно восстановить свои силы, что его д р о в а н и е художника находится под серьезной угрозой, и следовательно вся его жизнь может быть и с к а л е ч е н а Он стоял перед холстом с кистью в руке, погруженный в раздумье. Когда припадок миновал, он дрожащей рукой отложил кисть. Потом подошел к окну, вытер лоб, покрытый холодной и спаренной, и повернулся к шкапу, чтобы достать пальто. Куда ты идешь? спросила Анжела. Немного прогуляться. Я скоро вернусь. Мне что-то не по себе. Она проводила его до двери и п о д с л о в а л а но на душе у нее было тревожно. Как бы он ни заболел, подумала она, ему необходимо бросить работу.